Глава 13. Признание Анны. Щербаков хмуро посмотрел на остальных. У меня просто нет людей, чтобы остановить ее. Но это еще полбеды. Нужно еще выследить, чтобы понять, куда делась эта барышня. И отправить в догонку отряд. Или попросить кого-нибудь, кто окажется рядом, чтобы ее остановили. И похоже, ни на что из этого времени у нас. Как ни прискорбно, нет. «Я могу отследить ее. поднялся со своего места Егор. «В любой точке. Просто призову гончую, и она найдет ее. Несколько печатей ограничат гончую, чтобы она ни на кого не напала и не наделала беды». «Я побегу следом с собакой», – также решительно поднялся я. «Моя скорость быстрее, чем у обычного человека». И даже может быть быстрее, чем у автомобиля. Значит, решено, заключил наш начальник. Выполнять. Действуйте, орлы. Егор не просто вышел на открытое пространство, он выбежал. И определив только одному ему нужное место, принялся рисовать свои печати. Адскую гончу он призвал буквально за несколько минут. Никогда бы не подумал, что эти ужасные животные, которые несколько раз чуть не пообедали мной, будут вызывать у меня такую радость. гончая возникла из небольшого смерча, рыча и скалясь. Егор тут же поставил на нее несколько печатей, ограничивая действия, которые она могла бы совершить, и тут же сотворил призрачный поводок, чтобы удерживать гончию. Я принял поводок. Дежавю. «Совсем недавно я уже бегал с этой псиной подобным образом». Тут же подошла дол, протягивая какой-то предмет, принадлежавший Анне. Кажется, это был платок. Гончая несколько раз втянула воздух, затем просто схватила платок и, сожрав его, рванула с места. Я рванул следом за собакой, накачивая ноги лебеном. Адская гончая неслась, как сумасшедшая, взяв след. Но я даже был рад этому. Быстрее, быстрее, ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы Анна попала в лапу чернокнижников. Гончая неслась как бешеная, уверенно взяв след, но в этот раз такая спешка была мне на руку. Улицы были пусты из-за печальных событий, поэтому я бежал по ним, не опасаясь автомобилей. Собака начала рычать и дергаться сильнее. «За это время мы пробежали около 10 километров. Если бы я не накачивал мышцы лебеном, то уже давно бы валялся пластом. Хорошо быть одаренным, хотя бы частично». Собака начала рычать громче и громче. Завернув за угол на одном из перекрестков, я понял. «Мы нагнали нашу беглянку». Машина Анны стояла, а сама она выбиралась из нее чтобы уничтожить импровизированное сооружение, перекрывающее дорогу. «Аня, стой!» – крикнул я. Анна обернулась, и на ее лице снова отразилась гамма чувств. Собака стала рваться, чтобы напасть на Анну. Я превратил меч в восток и милосердно заколол гонщую в затылок. Та даже не успела понять, что случилось. «Остановись!» – крикнул я еще раз убирая оружие и идя к Анне. Что за самоволка? Ты ведь сама знаешь, какой это будет урон для твоей работы. Тебя не должна волновать моя работа. Сквозь зубы процедила Анна. Тогда подумай о себе. Нашел новый аргумент я. Эти чернокнижники расправятся с тобой. Какая тебе разница, что со мной будет? вскрикнула Анна. Не похоже, чтобы тебя это волновало. Впервые я видел у Анны женскую истерику. «Подумай, что будет с твоей сестрой, с Егором». «Ах, сестрой!» – сорвалась на крик Анна. «Подумала. И знаешь, с ней все будет хорошо. Это я по жизни дура. Всегда оказываюсь не там, где надо. Делаю то, что хотят другие, о своей жизни просто не имею». «Тише, тише!» – успокаивающе сказал «Я…» незаметно подходя ближе. «У тебя еще будет время пожить». «Будет время!» Спокойная и невозмутимая Анна снова сорвалась на крик, как самая обычная девушка. «Мое время кончилось!» «Кончилось еще тогда, когда отец посчитал Егора ни на что негодным и переложил свои желания на мои плечи. У меня не стало своего времени, остался только долг». «Аня, тише!» – сказал я, делая еще один шаг вперед. «Я верила, что оно будет, когда встретила тебя. Я верила, когда Егор вдруг раскрыл свой талант, который взращивал много лет. Вот, наконец-то!» – подумала я. «Какая же я была дура! Любовь, семья, дети? Да никогда! Мой вечный удел – элементарная дружба и сухая вежливость». Все обходят стороной такую девушку, как я, и находят более интересных девушек, Костя!» Глаза ее сверкали, лицо пылало гневом, но это был нервный срыв. Стальная барышня просто не выдержала и сломалась. «Я привыкла быть одна, но потом поверила, и от этого стало еще хуже. Я все прекрасно понимаю. Ты просто предпочел другую девушку». «Глупо было думать, что ты обратишь на меня внимание, поэтому я просто молча ухожу, без скандала и ни во что не вмешиваюсь». Я сделал еще шаг вперед. «Не подходи ко мне, или я за себя не отвечаю!» – рявкнула Анна. Еще один шаг к ней. Анна размахнулась и профессионально ударила в живот. Я охнул и согнулся. Стальную рубашку активировать просто не стал. «Прекрати!» Анна от души съездила мне по скуле, срывая кожу. «Уходи!» «Ну что же, ударили по правой щеке, подставь левую!» Анна размахнулась и ударила в другую скулу. Затем продолжила бить еще и еще. Вторая скула, переносит ребра, живот, плечи. Аня профессионально отделала меня. Уже через несколько минут я был отделан, как хорошая отбивная. Тело болело от ушибов, из садины носа сочилась кровь, а одежда местами была порвана. «Если ты сейчас не уйдешь, то я убью тебя!» – выдохнула Анна. продолжая наносить удары». Я остался на месте. Девушка сотворила печать и обрушила на меня поток пламени. Я закрыл лицо руками. Активировал стальную рубашку, но все равно было больно. Больно. Очень больно. Я активировал самолечение, чтобы как-то уменьшить эту боль. Но боль была слишком сильна. А затем Лебен буквально взорвался и закипел от такого катализатора. Надо было активировать самоанестезию. Я сделал глупость, что не сделал этого раньше. Боль стала уходить. Огонь прекратился. На меня потрясенно смотрела Анна, еле сдерживая слезы. Я шагнул и обнял ее. Девушка дернулась, сопротивляясь, но вырваться не смогла. Попробовала еще раз, но я сжал сильнее. Анна дернулась еще несколько раз, а потом просто уткнулась мне в грудь и разрыдалась. Почему ты делаешь это? схлипывая, спросила она. Ты же мог просто уйти. Зачем ты дал себя избить? Зачем, Костя? Я погладил ее затылок. Наверное, потому что ты мой друг. Нет, не так. Наверное, потому что ты мне не безразлично. Аня, я люблю тебя. Анна шмыгнула носом, продолжив реветь. Небезразлично? Спросила она, шмыгнув. Ты ведь уезжал последний раз с Женей. Они дали мне работу, заменить их отца. Я сделал это для того, чтобы они наняли мне хундов. Тогда я бы смог понять, кто спланировал покушение на Егора и доказать всем, что ты невиновна, и он тоже». Анна продолжила реветь, чуть схлипывая. А Саша просто сильно испугалась. Для нее это было очень страшно, оказаться в такой ситуации. Вот она и не сдержалась. И искала поддержки. Анна начала замолкать, шмыгая носом, а затем просто спросила. «Костя, наверное, я выгляжу полной дурой, да?» «Вовсе нет», — ответил я, поглаживая ее. «Потому что и есть дура», — ответила Анна. «Сорвалась, бросилась к черту в пасть, потом начала истерить и чуть не убила тебя. Какая же я дура!» «Нет», – прошептал я, – «ты не дура». Анна рывком подняла голову и посмотрела на меня заплаканными глазами. «Ты же ранен. Костя, пойдем к машине. Там есть аптечка. Я обработаю твои раны». «Не стоит. Ты же знаешь, на мне все само заживет». «Стоит. Я хотя бы умою». Анна уже не пыталась вырваться, взяла меня за руку, повиснув на ней. И повела к машине. Прости, Костя, я совсем дура. Как все сразу навалилось, так я и голову потеряла. Ничего страшного. Главное, ты жива. Анна аккуратно обработала меня и постаралась оттереть грязь. Поведешь машину обратно. Я сейчас просто никакая. Конечно, садись. Анна села на переднее сиденье и аккуратно положила свою ладонь поверх моей, не мешая переключать передачи или рулить, но не отпуская. Мы ехали обратно по пустым дорогам. Анна сидела тихо, накрыв мою кисть своей ладонью, и не собиралась отпускать. Ее взгляд стал другим, каким-то умиротворенным, слегка взволнованным и, как мне показалось, несколько обреченным. Знаешь, сказала она тихо, когда я тебя увидела, я поняла, что ты не Егор. Не сразу, но поняла. И все это время, пока ты притворялся моим братом, во мне боролись два желания. Я не могла понять, хотела бы я, чтобы ты и в самом деле оказался самозванцем, или хотела того, чтобы ты оказался Егором. Она замолчала и нежно сжала мою ладонь. «Не пойми меня неправильно», – продолжила Анна. «Я думала об этом не потому, что у меня раздвоение личности или еще что-то подобное. Просто я думала, что настоящий Егор мертв. Поэтому мне хотелось видеть рядом с собой хотя бы такого брата. А потом я вдруг поняла, что слишком много думаю о тебе, что просто не могу оторвать взгляда, что со мной что-то происходит». Это было очень приятное чувство, и оно не было похоже на сестринское. Я старалась быть холодной, я старалась подавить в себе эти чувства, я старалась не смотреть на тебя, но это не получалось. Она снова помолчала и погладила мою ладонь. «Тогда же я стала желать, чтобы ты не оказался моим братом. Сколько я тогда всего передумала!» Меня просто разрывали эти желания. Я просто места себе не находила и не понимала, что мне делать. А когда ты пришел на дуэль с Милославской, и когда вас накрыло куполом, я чуть не сошла с ума. Я не понимала, что мне делать, с кем воевать. Я пыталась убедить себя, что ты Егор, и что я испытываю родственные чувства, но понимала, что лгу сама себе. Я переключил передачу. Молча взял Анину ладонь в свою и слегка сжал ее пальцы. Анна не стала выдирать руку, а лишь продолжила. А после того, как ты спас меня из того подвала, куда нас затащили с Наташей, у меня просто голову сорвало. Я решила молчать, что бы ни произошло, и хотела одного, чтобы ты был рядом. Когда ты сидел рядом со мной у кровати, я почувствовала, Необъяснимую радость. Мне было так хорошо, как мне было хорошо 20 лет. А когда мы все вместе пошли в магазин, и Саша заставила меня менять гардероб, и мы гуляли после этого, я почувствовала себя счастливой впервые за много лет. Мне было так хорошо. Улучшив момент, когда машина с небольшой скоростью ехала по прямой, я снова слегка погладила ее ладонь. Помнишь, когда ты познакомил нас с Женей? Тогда я испытала самую настоящую ревность. Я смотрела на нее, и мне хотелось ее отделать. Не могу понять почему. То ли потому, что она положила на тебя глаз, то ли потому, что пыталась причинить тебе боль и дралась с тобой. А еще я начала чувствовать вину. Мне казалось, что я неправильно поступаю с Козовым который тогда должен был жениться на мне. Что я словно бы обманываю его. Это должен был быть брак по расчету. Я собиралась выйти за него просто от безысходности. Он был не груб, вежлив. И я подумала, пора. Даже если не питаешь к человеку никаких чувств. Анна внезапно смутилась и тут же вставила. Нет, ты не подумай, у нас ничего не было. Максимум, что мы себе позволяли, — это редкие встречи и беседы ни о чем. Мне тогда казалось, что он решил жениться тоже от безысходности. А потом скрылась его настоящая причина. Я была в шоке. Я была в смятении. Не передать словами то, что я испытала тогда. Анна снова промолчала. А потом я узнала, что ты и правда самозванец. И что Егор жив. «Не передать словами, какой я тогда почувствовала себя счастливой!» «Мы подъезжаем!» Я снова аккуратно взял ее за руку. «Все будет хорошо, Аня!» Временный лагерь встретил нас настороженностью, а на выходе из машины нас тут же встретил Петров. «Что произошло?» Бросил он на меня цепкий взгляд, который зацепился за мою обожженную одежду и не до конца зажившие синяки. Мне еще повезло, что Аня шваркнула огнем, просто пугая, а могла бы и по-настоящему сжечь. Пепел бы в коробочке поместился. «Несчастный случай», – коротко ответил я. «После всего, что случилось, напишешь отчет», – сухо сказал Петров. «Это приказ. Теперь вы, Анна Петровна». Что это была за выходка? Что за самоволка? Вам что? 15 лет! Дурь в голове играет! Что за выходка? Аня, ты хоть понимаешь, что ты наделала? Скольких людей подставила! А это выходка с Ветровым. Мне знаешь ли, очень интересно, что это был за такой несчастный случай? Не представляешь, как? Он побагровел от гнева. Глаза буквально сверкали. Было видно, что он и в самом деле взвинчен не на шутку, но это можно было понять. В конце концов, выходка Ани должна была сильно его подставить. «Я все понимаю и готова нести ответственность за свои действия», – твердо ответила Аня. «Хорошо, хоть что-то у тебя в голове осталось», – рявкнул, выдыхая багровый от гнева Петров. «Ладно, разговор у нас будет потом». И, скорее всего, даже не один. От тебя жду не только отчета, но еще и объяснительную. «Так точно», — ответила Анна. Петров махнул рукой и двинулся к общему собранию, знаком показав идти за ним. За столом ничего на первый вид не изменилось. По крайней мере, лица были все те же. Краем уха я ухватил разговор Щербакова с остальными. Император подписал указ. «Объявлено военное положение. В этом кошмаре будут участвовать главы кланов и их заместители. Также от армии нам будет выделено несколько частей и войска специального назначения, тренированные на устранение одаренных. Инквизиторы». «Маловато», – скривился кто-то. «Да и солдатиков дадут зеленых. Войск специального назначения бы побольше». «Или еще солдат, но опытных?» «К сожалению, это невозможно», — ответил Щербаков. «И министр внешней обороны, и львинная доля армии на северной границе. Остальные, более опытные части, на других границах». «Значит, ждем прибытия клановых шишек», — заключил крепкий и поджарый инквизитор. «Наш начальник повернулся к нам с Егором». «Вы двое тоже участвуете. берг твои нестандартные техники очень пригодятся против этих террористов, а ты, Ветров, был очень хорошо знаком с этим азиатом». Глянув на нас с Егором, Анна решительно шагнула вперед. Петров внимательно посмотрел на нее и, выдержав паузу, сказал «Вас это не касается, Анна Петровна». «Вы временно отстраняетесь от работы. Сегодняшняя причина была очень веской, чтобы сделать это». «Так точно», – автоматически ответила Анна. Анна замерла так, будто на нее вылили уши от воды. Плечи девушки слегка поникли. Она перевела взгляд на меня, затем на Егора. В ее глазах появилась грусть и фатализм. «Разрешите идти?» Нормальным голосом спросила она. «Разрешаю», – хмуро кивнул начальник. Анна, вытянувшись по струнке, зашагала прочь. «Я почему-то был уверен, что когда она останется одна, то разрыдается снова». Петров проводил Анну задумчивым взглядом, но ничего говорить не стал. Только бы она опять не наделала глупостей. К столу подбежал адъютант. «Донесение от наблюдателей со спутника», – коротко начал он. «Замечена нездоровая активность, чернокнижники успешно выполнили какой-то ритуал, и началось образование воронки в так называемое пространство изнанки. Воронка только растет. По анализу аналитиков, тех материалов, что были отправлены Сунгу-Манкуту, было достаточно, чтобы вызвать с изнанки остальных родственников. По нашим данным». Клан Манкут прорвется из изнанки спустя сорок минут. Возможен также прорыв тварей. Генерал-майор обвел всех взглядом и коротко выругался.